Глава 4. Молчаливая старина. Если отрицатели истории сомневающиеся в том, что эволюция это факт, просто не знают биологии, то те, кто считает, что мир младше тысяч лет, не просто невежды. Их заблуждение граничат с безумием. Они отрицают не только факты, поставляемые биологией, но также физикой, геологией, космологией, археологией, историей и химией. Эту главу я посвящу определению возраста горных пород и содержащихся в них окаменелостей. Я представлю доказательства того, что время существования жизни на нашей планете измеряется не тысячелетиями, а тысячами миллионов лет. Вспомним уже использованную мною аналогию Эволюционист находится в положении детектива, прибывшего на место преступления. Чтобы выяснить, когда происходили события, мы изучаем следы процессов, зависящих от времени, то есть пользуемся часами в широком смысле слова. Детектив, приступая к расследованию убийства, прежде всего интересуется у врача или патолога-анатома временем смерти жертвы. Это весьма важная информация. И в детективной литературе заключению медика придается почти мистическое значение. Знание времени смерти отправная точка рассуждений детектива. Оценка, конечно, может быть ошибочной. Патологоанатом для установления времени смерти наблюдает за ходом различных процессов. Тело остывает постепенно и с известной скоростью, трупное окоченение наступает в определенный момент и так далее. Это достаточно грубые часы, доступные исследователю. Часы, имеющиеся в распоряжении эволюциониста, потенциально гораздо точнее, разумеется, в рамках своей шкалы, и камень юрского периода в руках геолога больше похож на точный хронометр, чем исставывающее тело, доставшееся патологоанатому. Часы, изготовленные человеком, измеряют пренебрежимо малые с эволюционной точки зрения доли: часы, минуты, секунды, и поэтому основаны на быстрых динамических процессах, Качании маятника, раскручивании пружины, колебаниях кристаллов, горении свечи, вытекании воды из сосуда или высыпании песка, вращении земли, определяемом по движению солнечной тени. Эти процессы протекают с известной постоянной скоростью. Маятник качается с известной частотой, определяемой, по крайней мере, в теории, только его длиной, но не амплитудой колебаний и не массой груза на его конце. Напольные часы работают благодаря присоединению маятника к анкеру, передающему движение зубчатому колесу, которое при помощи системы шестеренок обеспечивает ход секундной, минутной и часовой стрелок. Пружинные часы работают почти так же. Кварцевые часы работают при помощи эквивалента маятника: колебаний кристаллов определенного вида под воздействием энергии, поставляемой батарейкой. Водяные и огненные часы обладают куда меньшей точностью, Но ими широко пользовались до изобретения часов, основанных на постоянстве хода. Они основаны не на подсчете отрезков времени, как маятниковые или цифровые часы, а на измерении объема. Солнечные часы неточный способ измерения времени. Однако вращение Земли позволяет создать более точные, хотя и медленные часы, которые мы называем «календарем». Это происходит именно потому, что при таком масштабе часы становятся не измеряющими, как солнечные часы, измеряющие постоянно меняющееся склонение солнца, а счетными, подсчитывающими число циклов день-ночь. В медленном временном масштабе эволюционного процесса мы располагаем как счетными, так и измеряющими часами. Но для того, чтобы по-настоящему исследовать эволюционный процесс, Нам скорее нужны не часы, определяющие текущее время, как солнечные или механические часы, а аналог секундомера, который можно обнулять. Нам нужно, чтобы эволюционные часы в какой-то момент обнулились, чтобы мы могли затем подсчитать, сколько времени прошло с этого момента и установить абсолютный возраст объекта, например, фрагмента горной породы. Так, радиоактивные часы для измерения возраста вулканической породы обнуляются в момент ее образования из затвердевающей лавы. К счастью, существует несколько разновидностей природных часов с возможностью обнуления. Особенно приятно как раз то, что их несколько. Это позволяет нам проверять точность одних часов с помощью других. Еще приятнее то, что они покрывают огромный спектр временных масштабов, и это нам действительно необходимо. Поскольку временные масштабы эволюционного процесса могут различаться на семь или восемь порядков. Думаю, будет полезным объяснить, что это значит. Порядок весьма точное понятие. Изменение на один порядок подразумевает умножение или деление на десять. Поскольку мы пользуемся десятичной системой счисления, то порядок числа определяется количеством нулей до или после запятой. Вероятно, от того, что у нас на руках десять пальцев. По мысли Фреда Хойла, если бы мы рождались с восемью пальцами, то изобрели бы восьмеричную систему счисления вместо десятиричной и построили компьютеры на век раньше, потому что восемь – это два, в в степень. Таким образом, различие на восемь порядков это различие в сто миллионов раз. Секундная стрелка часов вращается в 60 раз быстрее минутной стрелки и в 720 раз быстрее часовой. Следовательно, Три стрелки часов покрывают меньше, чем три порядка. Это ничто по сравнению с восемью порядками, покрываемыми нашим арсеналом геологических часов. Для коротких промежутков времени, до долей секунды, существуют часы, основанные на радиоактивном распаде, но самые точные часы, которые нам могут потребоваться для эволюционных нужд, измеряют века или десятилетия. Эти быстрые природные часы Годичные кольца деревьев и радиоуглеродный метод датирования полезны археологам и при определении возраста образцов времён одомашнивания собак или капусты. На противоположном конце шкалы нам нужны часы, способные надежно отмерять сотни миллионов и даже миллиарды лет. Их хвала природе, она предоставила нам весь спектр часов, которые могут нам потребоваться. Более того, их шкалы перекрывают друг друга, что позволяет нам использовать их для перепроверки годичные кольца. При помощи часов, основанных на образовании годичных колец у деревьев, можно с потрясающей точностью, буквально до года, определить возраст куска древесины, например, балки в доме эпохи Тюдоров. Вот как это происходит. Во-первых, возраст спиленного дерева можно определить, подсчитав годовые кольца на срезе ствола. Внешнее кольцо соответствует настоящему времени. Кольца отражают разную скорость роста в зависимости от времени года и природных условий: зима или лето, сухой или влажный сезон, и особенно выражены в высоких широтах, где времена года резко различаются. К счастью, чтобы определить возраст дерева, не обязательно его рубить. Можно пробурить небольшое отверстие до сердцевины ствола и выпилить пробу. Тонкий деревянный стержень Однако простой подсчет колец не покажет, в каком веке потолочная балка или мачта драккара перестала быть деревом. Если вы хотите определить, когда жило старое, давно умершее дерево, надо не просто подсчитать кольца, а уделить внимание чередованию широких и узких колец. Поскольку погода меняется от года к году, условия роста меняются вместе с ней. В годы засухи рост приостанавливается, В урожайные годы ускоряется. Бывают холодные и жаркие годы, случаются катастрофы вроде взрыва Кракатау, даёт о себе знать южная осцилляция. Извержение индонезийского вулкана Крокотау в августе 1883 года привело к многочисленным человеческим жертвам и глобальным климатическим изменениям. Южная осцилляция Колебания температуры поверхностного слоя воды в экваториальной части Тихого океана, оказывающие влияние на климат Земли. Противоположные фазы осцилляции называются Эль-Ниньо, испанское малыш мальчик, и Ла-Нинья, испанское малышка девочка. Примечание переводчика. Всё это отражается на ширине годовых колец, подобно тому, как само существование колец является отражением сезонных изменений темп роста. Хороший, с точки зрения дерево год даёт более широкое кольцо. Последовательность плохих и хороших лет в любом регионе будет отражаться на всех местных деревьях, формируя своеобразный отпечаток пальца, прекрасно узнаваемый от дерева к дереву. Дендрохронологи измеряют кольца на деревьях, для которых точно известна дата образования любого из колец, отсчитанная назад от года, когда дерево было повалено. На основании этих данных составляется дендрохронологическая таблица, с которой можно сравнить образец дерева, возраст которого вы хотите установить. В итоге вы можете получить примерно такой ответ: Эта балка содержит характерную последовательность колец, совпадающую с образцом из коллекции и соответствующую 1541-1547 годам. Таким образом, дом был построен после 1547 года. Все прекрасно, однако немногие из современных нам деревьев росли при Тюдорах, тем более в каменном веке или еще раньше. Существуют деревья, астистые сосны, мамонтовые деревья, которые живут тысячелетиями, но подавляющее большинство используемых для получения древесины деревьев гибнет в первое столетие их жизни. Как собрать коллекцию узоров древесных колец для более древних времен? Для времен столь давних, что ни одна из живущих ныне остистых сосен их не упомнит. Думаю, вы знаете ответ. Перекрывание. Веревка может быть 30 метров длины, но ни одно из ее волокон не достигает этой длины. Итак, берем последовательность годичных колец, время образования которых известно по современным деревьям. Затем определяем характерную последовательность колец, восходящую к молодости самых старых из современных деревьев, и ищем аналогичную последовательность ближе к концу жизни давно погибших деревьев и так далее. Теоретически можно проложить таким образом путь в прошлое на миллионы лет, используя окаменелые остатки ископаемых деревьев, хотя на практике дендрохронологический метод применяется в масштабе нескольких тысячелетий. Самое увлекательное в дендрохронологии то, что вы можете установить дату с точностью до года, по крайней мере, теоретически, вне зависимости от того, жило это дерево век назад или 100 миллионов лет назад. Вы можете точно сказать, что это кольцо в окаменевшем дереве юрского периода появилось ровно 257 лет спустя после этого кольца в другом дереве той же эпохи. Если бы существовало достаточное количество окаменелых лесов, чтобы можно было проложить надежный путь в прошлое, мы могли бы сказать, что это не просто поздний юрский возраст, а что это дерево жило точно в 151 432 657 году до нашей эры. К сожалению, у нас нет непрерывной цепи, и дендрохронология позволяет нам уйти в прошлое только на 11 500 лет. Тем не менее, что поразительно Будь на свете достаточно окаменелых древесных остатков, мы могли бы устанавливать дату с точностью до года на масштабе в сотни миллионов лет. Годичные кольца деревьев не единственный метод, позволяющий обеспечить точность датирования до года. Варвы годичные слои осадков, накапливающиеся в ледниковых озерах. Как и у деревьев, их толщина зависит от условий года. Поэтому теоретически к ним можно применять тот же принцип. И у кораллов есть годичные кольца, они позволяют устанавливать даты древних землетрясений. Древесные годичные кольца, кстати, тоже. Большинство других имеющихся в нашем распоряжении методов датирования, включая радиометрические, которыми мы пользуемся на масштабах миллионов или миллиардов лет, точны только в пределах погрешности величина которой пропорциональна измеряемому времени. Радиоактивные часы. Теперь перейдем к радиометрическому датированию. Нам есть из чего выбирать. Радиоактивные часы отмеряют время от веков до миллиардов лет. У каждых есть погрешность, обычно не превышающая 1%. Таким образом, если вы измеряете возраст горной породы в миллиардах лет, то должны принимать в расчет погрешность в десятки миллионов лет. Если определяете возраст породы, которой сотни миллионов лет, то погрешность не будет превышать миллиона лет. Если породе десятки миллионов лет, делайте поправку на сотни тысяч лет. Чтобы понять, как работают радиоактивные часы, необходимо прежде узнать, что такое радиоактивный изотоп. Материя состоит из химических элементов, как правило, химически связанных с другими элементами. Всего существует около 100 элементов. чуть больше, если прибавить элементы, которые существуют только в лабораторных условиях, и чуть меньше, если сосчитать только элементы, встречающиеся в природе. Углерод, железо, азот, алюминий, магний, фтор, аргон, хлор, натрий, уран, свинец, кислород, калий, олово и так далее. Атомная теория строения вещества, с которой, думаю, согласны даже креационисты. утверждает, что каждому элементу соответствует собственный атом, являющийся самой маленькой частицей, на которую возможно разделить элемент без утраты им своих свойств. Как выглядит атом свинца, меди или углерода? Безусловно, не как медь, свинец или уголь. Он вообще никак не выглядит, поскольку слишком мал для того, чтобы броситься вам в глаза, каким бы мощным микроскопом вы не пользовались. Поэтому мы прибегаем к аналогиям или моделям. Самое известная была предложена великим датским физиком Нильсом Бором. Модель Бора, сегодня уже устаревшая, похожа на солнечную систему. Вместо солнца ядро, вокруг которого обращаются электроны, играющие роль планет. Как и в солнечной системе, практически вся масса атома содержится в ядре, солнце, а практически весь объем занят пространством между электронами, планетами. Каждый из электронов в сравнении с размером ядра пренебрежимо мал, а расстояние от него до ядра намного больше размеров самого ядра. Известная аналогия ядро атома как муха в центре футбольного стадиона, тогда ядро соседнего атома будет мухой в центре соседнего стадиона. Электроны кружат по орбитам вокруг мух. Они меньше самых мелких мошек, слишком маленькие для того, чтобы увидеть их в одном масштабе с мухами. Когда мы берем в руки кусок металла или камня, мы на самом деле смотрим на предмет, состоящий в основном из пустоты. Мы ощущаем его как плотное и непрозрачное тело, потому что наши органы чувств и мозг находят удобным воспринимать этот объект как твердый и непрозрачный. Наш мозг находит это удобным, потому что мы не можем пройти сквозь камень, Твердый, Это характеристика, которую мы присваиваем веществам и материалам, через которые не можем пройти или в которые не можем провалиться из-за электромагнитных взаимодействий между их атомами. Непрозрачный воспринимаемая нами картина света, отражающегося от поверхности объекта и не проходящего сквозь него. Согласно модели Бора, в состав атома входят три вида частиц. С электронами мы уже знакомы. Две другие частицы существенно превосходящие по размеру электрон, но по-прежнему настолько малые, что мы не можем увидеть их, называются протон и нейтрон. Они почти одинакового размера. Число протонов в атоме любого химического элемента постоянно и равно числу электронов. Оно называется атомным числом и является уникальным свойством химического элемента. Нет никаких промежутков в последовательности атомных чисел в знаменитой периодической таблице элементов. Легенда, гласящая, что химик Дмитрий Менделеев увидел ее во сне, может быть ошибочной. Каждый номер в ряду соответствует одному и только одному химическому элементу. Элемент с атомным числом 1 водород, 2 гелий, 3 литий, 4 бериллий, 5 бор, 6 углерод, 7 азот, восемь, кислород и так далее. Протоны и электроны несут электрические заряды противоположных знаков. Мы называем их положительными и отрицательными. Эти заряды становятся важными, когда элементы составляют химические соединения. Основными проводниками взаимодействия являются электроны. Нейтроны в атомах связаны в ядре с протонами В отличие от протонов, они не имеют заряда и не участвуют в химических реакциях. Протоны, нейтроны и электроны любого химического элемента ничем не отличаются от таких же частиц, составляющих атомы других элементов. Никаких золотых протонов, медных электронов и калиевых нейтронов не существует. Атом меди делает атомом меди только наличие 29 протонов и электронов. Все, что мы привыкли считать свойствами меди, вопрос химии. Химия нескончаемый танец электронов. Все химические реакции взаимодействие атомов при помощи электронов. Химические связи сравнительно легко образуются и распадаются, поскольку обмениваются или отделяются только электроны. Силы взаимного притяжения, образующие ядро атома, преодолеть существенно сложнее. Вот почему термин деление атома имеет зловещую окраску. Однако оно возможно, и в результате начинаются ядерные реакции, в противоположность химическим. На этом и основана работа радиоактивных часов. Масса электрона пренебрежимо мала, поэтому общая масса атома, его массовое число равна суммарному числу протонов и нейтронов в ядре. Как правило, массовое число чуть более чем вдвое превосходит порядковый номер элемента. Поскольку нейтронов обычно чуть больше, чем протонов, в отличие от числа протонов, число нейтронов не определяет, к какому элементу относится атом. Атомы любого элемента могут существовать в различных вариантах, именуемых изотопами, у которых одинаковое число протонов, но разное число нейтронов. У некоторых элементов, например, фтора, имеется только один природный изотоп. Фтор элемент с порядковым номером 9 и массовым числом 19. Отсюда следует, что ядро атомов фтора состоит из 9 протонов и 10 нейтронов. Другие элементы, однако, имеют множество изотопов. У свинца пять широко распространенных изотопов. Все они имеют одно и то же число протонов и электронов, 82 атомное число свинца и массовое число от 202 до 208. Углерод имеет три природных изотопа Углерод 12, самый распространенный, он имеет по 6 протонов и нейтронов. Реже встречается углерод 13. Углерод 14 тоже редок, но его все же достаточно для использования в датировании образцов органического происхождения. Одни изотопы стабильны, другие нет. Свинец 202 нестабилен. Стабильными являются свинец 204, свинец 206, свинец 207 и свинец 208. Нестабильность означает, что атомы данного изотопа спонтанно распадаются с образованием других атомов. Распадаются они с известной скоростью, но момент начала распада непредсказуем. Именно предсказуемость скорости распада служит основой радиоактивных часов. Нестабильные изотопы иначе называют радиоактивными. Существует несколько видов радиоактивного распада, каждый из которых имеет ценность в качестве часов. Нам не требуется понимание этих механизмов, но я постараюсь объяснить их, чтобы показать значительный уровень детализации, которого физики достигли в ходе изучения этого вопроса. Этот уровень детализации придает комический оттенок попыткам креационистов доказать ненадежность радиометрического метода датирования и сохранить Землю вечно молодой, как Питер Пен. Все механизмы радиоактивности зависят от поведения нейтронов Первый тип представляет собой превращение нейтрона в протон. Это означает, что массовое число не изменяется, поскольку масса протонов и нейтронов, как мы помним, одинаково, а атомное число увеличивается на единицу. Таким образом, атом превращается в другой элемент на один дальше в периодической таблице. Например, атом натрия 24 становится атомом магния 24. В другом механизме протон превращается в нейтрон. Массовое число не изменяется, а атомное уменьшается на единицу, и в периодической таблице атом перемещается на клетку назад. Третий механизм, когда свободный нейтрон ударяет в ядро атома, выбивает один протон и занимает его место, приводит к такому же результату. Массовое число не изменяется, атомный номер уменьшается на единицу. Более сложный тип распада связан с спусканием ядром альфа-частицы, состоящей из двух протонов и двух нейтронов. При альфа-распаде таким образом массовое число уменьшается на 4, а атомное на 2. Атом переходит в химический элемент, находящийся на две позиции позади в периодической таблице. Примером такого распада может служить превращение радиоактивного изотопа уран-238, 92 протона, 146 нейтронов, в торий-234, 90 протонов, 144 нейтрона. Подходим к сути. Все нестабильные изотопы распадаются с постоянной, хорошо известной скоростью. Более того, скорость распада некоторых изотопов существенно меньше, чем у других. Распад во всех случаях описывается экспонентой. Это значит, что если в начале эксперимента есть 100 граммов радиоактивного изотопа, то за единицу времени в другой химический элемент будет превращаться нефиксированное количество изотопа, скажем, 10 граммов, а строго определенная доля оставшегося количества. Здесь следует сказать о так называемом периоде полураспада, времени, за которое распадается половина атомов радиоактивного изотопа. Период полураспада не изменяется в зависимости от того, сколько атомов распалось прежде. Это и означает, что процесс идет экспоненциально. Естественно, что при таком последовательном ополовинении Мы никогда не узнаем наверняка, что атомов начального элемента не осталось. Тем не менее, мы можем сказать, что спустя некоторое, достаточно долгое время, например, 10 периодов полураспада, останется так мало атомов исходного элемента, что в практических целях этим количеством можно пренебречь. Например, период полураспада углерода 14 составляет 5730 плюс-минус 40 лет. Следовательно, для ископаемых образцов старше 50-60 тысяч лет радиоуглеродное датирование не подходит, и необходимо пользоваться более медленными часами. Период полураспада уидия-87 составляет 49 миллиардов лет. Ферми 244, 3,3 миллисекунды. Впечатляет, не так ли? Этот разброс прекрасно отражает спектр доступных нам радиометрических методов датирования. Несмотря на то, что время полураспада углерода 15, составляющее 2,4 секунды, слишком коротко для прояснения вопросов эволюции, углерод 14 с его 5730 годами отлично подходит для датирования археологических находок. В датировке палеонтологических находок часто используется калий-40. Период полураспада 1,26 миллиарда лет. и я воспользуюсь им в качестве примера для объяснения принципа работы радиоактивных часов. Часы, работающие на калии 40, часто называют калий аргоновыми, поскольку именно аргон 40, находящийся в периодической таблице элементов клеткой раньше, является продуктом распада калия 40. Также калий 40 путем другого типа радиоактивного распада может превращаться в кальций 40 стоящий в таблице Менделеева на клетку правее. Предположим, что в начале эксперимента у нас есть некоторое количество калия-40. Исходя из периода полураспада, через 1,26 миллиарда лет половина этого калия-40 превратится в аргон-40. Спустя ещё 1,26 миллиарда лет в аргон превратится половина остатка, то есть четверть начального количества. И так далее. К любому моменту времени меньшему 1,26 миллиарда лет в аргон превратится соответствующая часть начального количества калия-40. Теперь представьте, что мы помещаем некоторое количество калия-40 в закрытый контейнер, в котором нет аргона-40. Спустя несколько сотен миллионов лет к контейнеру приходит ученый и измеряется отношение калия-40 и аргона-40. Исходя из этого соотношения и зная, что аргона 40 в начале эксперимента не было, даже при неизвестном начальном количестве калия 40, можно вычислить, сколько времени прошло с момента начала распада, то есть с обнуления радиоактивных часов. Нам необходимо и достаточно знать только соотношение родительских калий 40 и дочерних аргон 40 изотопов. Кроме того, как мы уже обсуждали, Необходимо, чтобы часы обнулялись. Как это может произойти? Ответ дает понимание процесса кристаллизации. Как и все радиоактивные часы, используемые геологами, калий-аргоновые часы работают только на магматических породах. Магматические породы образуются при затвердевании расплавленной породы: подземной магмы, гранит или вулканической лавы, базальт. Когда расплавленная порода застывает, она кристаллизуется. Обычно это не крупные прозрачные кристаллы наподобие кварца. Как правило, они слишком малы, чтобы без помощи микроскопа распознать в них кристаллы. Кристаллы бывают разные, и некоторые из них, например, слюда, содержат атомы калия. Среди этих атомов есть и атомы радиоактивного изотопа калий-40. В момент образования кристалла, когда затвердевает расплавленная порода, Аргона в ней нет, и, соответственно, часы обнуляются. Проходят миллионы лет, атомы калия 40 постепенно распадаются и заменяются в кристалле на атомы аргона 40. Количество образовавшегося аргона 40 соответствует времени, прошедшему с момента образования породы. Но, как я отмечал ранее, имеет смысл не количество аргона, а только соотношение числа атомов калия и аргона в момент обнуления часов. Соотношение составляло 100% в пользу Калия 40. Через 1,26 миллиарда лет соотношение будет равно 50%, еще через 1,26 миллиарда лет 25% и так далее. Промежуточные значения будут соответствовать промежуточным значениям времени, прошедшего с момента обнуления часов. Таким образом, геолог, измеряя соотношение между калием 40 и аргоном 40 во фрагменте вулканической породы, может определить, как давно эта порода кристаллизовалась. Как правило, вулканические породы содержат не только калий 40, но и другие радиоактивные изотопы. Весьма удачно, что вулканические породы застывают почти мгновенно, следовательно, все радиоактивные часы в куске породы обнуляются одновременно. Радиоактивные часы существуют только в породах вулканического происхождения, в которых почти никогда не бывает такой Ископаемые остатки живых существ сохраняются в осадочных породах, известняках и песчаниках, которые не имеют отношения к лаве. Осадочные породы слои грязи, ила, песка, постепенно накапливающиеся на дне моря, озера или залива. Проходят эпохи, и слои песка и грязи слеживаются, становясь твердыми, как камень. Остатки живых существ, похороненные ввыли, имеют шанс окаменеть, окаменевают далеко не все остатки, но только осадочные породы содержат окаменелости, о которых вообще есть смысл разговаривать. К сожалению, датировка осадочных пород радиометрическим методом невозможна. Вероятно, отдельные песчинки и частицы ила, из которых формируются осадочные породы, содержат калий-40 и другие радиоактивные изотопы, и таким образом имеют встроенные радиоактивные часы. Однако этими часами нельзя пользоваться, поскольку они не обнуляются или обнуляются в разное время. С точки зрения датировщика, осадочная порода настоящий хаос, пользоваться ею нельзя. Лучшее, что мы можем сделать, и это совсем не так плохо, Это определить возраст вулканических пород, обнаруживаемых рядом с исследуемой осадочной породой или включенных в нее. Чтобы определить возраст находки, она не обязательно должна быть заключена между слоями вулканической породы, как ветчина в сэндвиче. По всему миру встречаются очень похожие слои осадочных пород. Задолго до возникновения радиометрических методов датирования эти слои были идентифицированы и названы «кэмбри», ордовик, Девон, Юра, Мел, Эоцен, Олигоцен, Миоцен. Девонские осадочные породы обнаруживают не только в Деваншире, графстве на юго западе Англии, но и в других частях света. Они похожи друг на друга и содержат сходные наборы ископаемых. Порядок, в котором откладывались эти осадочные слои, известен геологам очень давно. До изобретения радиоактивных часов мы не знали только, когда именно возник каждый слой. По порядку их можно расставить хотя бы потому, что старшие слои залегают глубже молодых. Так, девонские отложения старше карбоновых, называемых так потому, что в карбоновых отложениях обнаруживается каменный уголь. Мы знаем это потому, что в тех частях света, где эти слои встречаются вместе, девонский слой расположен под карбоновым. За исключением регионов, где мы на основании других признаков можем сказать, что осадочные слои были смяты наклонены или даже перевернуты? Как правило, мы не настолько удачливы, чтобы найти полную последовательность слоев от Кэмбрия до современности, но благодаря тому, что слои легко узнаваемы, вы можете прослеживать цепочки из последовательных слоев по всему миру, сравнивать их между собой и таким образом устанавливать их взаиморасположение. Итак, задолго до того, как мы узнали, сколько лет ископаемым Мы знали порядок, в котором они были захоронены, или, по крайней мере, в каком порядке откладывались содержащие их слои осадочных пород. Мы знали, что кембрийские ископаемые из любой части света старше ордовикских, которые, в свою очередь, старше силурийских, затем следуют девонские, карбоновые, пермские, триасовые, юрские, меловые и так далее. Внутри слоев геологи различают подслои, Верхняя юра, средняя юра, нижняя юра и тому подобное. Указанные слои, как правило, можно опознать по содержащимся в них ископаемым. И мы воспользуемся послойным расположением окаменелостей как одним из доказательств эволюции. Нет ли опасности, что мы угодим в порочный круг? Нет. Кэмбрийские окаменелости это характерный набор ископаемых, безошибочно опознаваемых как кэмбрийские. Эти окаменелости в настоящее время используются как маркеры пород кэмбрийского возраста. Именно поэтому нефтедобывающие компании нанимают палеонтологов, способных по микроскопическим ископаемым остаткам животных, как правило, фораминифер или радиолярий, идентифицировать слои осадочных пород. Для каждого слоя, ордовикского, девонского и прочих, характерен свой набор ископаемых. До сих пор мы пользовались ими только для того, чтобы определить, к какому слою относится данная порода пермского или, скажем, силурийского периода. Теперь мы воспользуемся прослеженным по всему миру порядком отложения геологических слоев, чтобы установить, какие слои образовались раньше, а какие позднее. Используя эти два блока информации, мы можем проследить, двигаясь вверх по слоям, образуют ли найденные в них ископаемые осмысленную с эволюционной точки зрения последовательность. Развиваются ли они в каком-то определенном направлении? Появляются ли некоторые разновидности ископаемых, например, млекопитающие только после определенного момента слоя и никогда раньше? Ответ на все подобные вопросы да. Всегда. Никаких исключений. Это одно из главных свидетельств в пользу эволюции, поскольку оно не является необходимым фактом И никак не следует ни из нашего метода идентификации слоев, ни из способа, позволившего нам установить хронологический порядок их формирования. Остатков животных, хотя бы отдаленно похожих на млекопитающих, никогда не обнаруживали в девонских или более ранних слоях. Млекопитающие не просто статистически реже встречаются в девоне, они никогда не встречались в слоях старше определенного возраста. Не то чтобы это обязательно было так, могло бы быть иначе. Копая все глубже и глубже от Девона, раскрывая все более ранние слои силур и эрдовик, мы докопались бы до Кэмбрия и с удивлением обнаружили бы там изобилие млекопитающих. На самом деле ничего подобного мы в кембрийских слоях, конечно, не обнаружим, но этот пример прекрасно иллюстрирует, что наши рассуждения не заводят нас в порочный круг. В тот момент, когда кто-либо извлечет остатки млекопитающего из кембрийской породы, теория эволюции рассыплется в прах. Таким образом, теория эволюции может быть опровергнута и следовательно является научной теорией. Я вернусь к этому вопросу в главе шестой. Попытки креационистов объяснить подобную последовательность находок выглядят комично. Нам авторитетно сообщают, что ключом к пониманию последовательности захоронения ископаемых является всемирный потоп. Привожу цитату с одного заслуженного креационистского сайта. В геологических слоях наблюдается следующая последовательность ископаемых остатков. Первое беспозвоночные, малоподвижные морские животные. Во время всемирного потопа они должны были погибнуть первыми, следом более подвижные рыбы, которых завалило илом. Второе Амфибии живут близко к морю. Вымерли, когда вода начала подниматься. Третье рептилии, медленно движущиеся наземные животные. Четвертое, млекопитающие, могли убегать от наступающей воды, при этом чем крупнее и быстрее животное, тем дольше оно продержалось. Пятое человек, должен был проявить наибольшую изобретательность, цепляясь за плавающие бревна и тому подобное, чтобы спастись от наводнения. Эта последовательность полностью объясняет порядок, в котором различные ископаемые обнаруживаются в геологических слоях. Это никоим образом не порядок, в котором животные появлялись в процессе эволюции. Это порядок, в котором они были погребены во время Ноева потопа. Замечательное объяснение. Оставив прочие причины, по которым с ним невозможно согласиться, замечу только что млекопитающие в таком случае должны быть только статистически, то есть в среднем успешнее убегать от воды, чем, например, рептилии. На самом деле, как и предсказывает теория эволюции, в более древних геологических слоях млекопитающих вообще нет. Теория бегства в горы была бы более обоснованной, если бы с глубиной залегания слоев количество остатков млекопитающих убывало статистически постепенно. Однако выше перми нет трилобитов, а выше мело нет динозавров, кроме птиц. Теория бегства в горы в этих случаях предсказывает постепенное убывание. Но вернемся к датированию и радиоактивным часам. Поскольку последовательность расположения слоев осадочных пород хорошо известна и одинаково во всем мире, можно использовать вулканические породы, залегающие непосредственно над или под этими слоями, или внутри них, для датирования осадочных слоев и, соответственно, обнаруженных в них окаменелостей. Усовершенствовав метод, мы сможем датировать ископаемые остатки, находящиеся, скажем, в верхней части карбона или мело. Как более ранние, чем окаменелости, лежащие чуть глубже в этих же слоях. Нет необходимости искать прослой вулканической породы в непосредственной близости от ископаемого, возраст которого мы хотим определить. Исходя лишь из того, что окаменелость найдена в определенной части девонского слоя, ее возраст можно определить, скажем, как верхнедевонский. Анализ возраста вулканических пород, обнаруживаемых рядом с девонскими осадочными породами по всему миру, показывает, что девон закончился около 360 миллионов лет назад. Калий-аргоновые часы только одни из многих радиоактивных часов, доступных геологам. Все они работают по одному и тому же принципу, хотя шкала у них разная. В печатной версии книги «Самое грандиозное шоу на Земле приведена таблица, в которой часы ранжированы от медленных к быстрым. Еще раз отметим огромный разброс периодов полураспада. от 49 миллиардов лет до 6000 лет. Быстрые часы, например, углерод 14, имеют особый механизм обнуления. Все атомы быстро распадающихся изотопов, которые были на Земле в момент ее возникновения, давным-давно распались. Прежде чем перейти к рассказу о радиоуглеродном датировании, есть смысл остановиться еще на одном доказательстве древности Земли. планеты, возраст которой составляет миллиарды лет. У всех химических элементов, встречающихся на Земле, есть 150 стабильных изотопов и 158 нестабильных, всего 308. Из 158 нестабильных изотопов 121 полностью исчез или существует, как углерод 14, только из-за постоянного обновления. Мы увидим это чуть позднее. Теперь, если мы рассмотрим оставшиеся 37 существующих на Земле нестабильных изотопов, мы обнаружим важную и интересную вещь. Период полураспада каждого из них превышает 700 миллионов лет. У каждого из исчезнувших изотопов время полураспада не превышает 200 миллионов лет. Эти цифры не должны сбивать вас с толку. Помните, что мы говорим о периоде полураспада. Рассмотрим судьбу радионуклида с периодом полураспада в 100 миллионов лет. Исходя из того, что мы обсуждали в середине главы, можно заключить, изотопы, период полураспада которых в 10 и более раз уступает возрасту Земли, фактически исчезли. Их больше нет на планете нигде за исключением некоторых особых условий. Учитывая исключения, причины которых ясны, на Земле обнаруживаются только изотопы период полураспада, которых позволяет им сохраниться на очень старой планете. Углерод 14 представляет собой одно из ранее упомянутых исключений, потому что его запас на Земле постоянно пополняется. Следовательно, углерод 14 в качестве радиоактивных часов надо воспринимать отдельно от прочих. Что это значит? Обнулить углеродные часы? Углерод. Из всех химических элементов углерод представляется неотъемлемой частью всего живого. Без этого элемента очень трудно представить себе жизнь на любой планете. Виной этому выдающаяся способность атомов углерода к формированию колец, цепей и других молекулярных структур сложной архитектуры. Углерод попадает в пищевую цепь в ходе фотосинтеза. Процесса, при котором растения усваивают молекулы двуокиси углерода, углекислого газа из воздуха и используют энергию света для включения атомов углерода в состав молекул сахаров. Весь углерод, содержащийся в телах животных и наших, поступает из растений, а значит из атмосферного CO2. Процессы замкнут. Когда мы дышим, выделяем вещества во внешнюю среду, когда умираем, углерод возвращается в атмосферу. Подавляющее количество углерода, содержащегося в углекислом газе атмосферы CO2, это стабильный изотоп углерод 12. Примерно в одном случае из триллиона атомов встречается радиоактивный атом углерода 14. Он довольно быстро распадается, период полураспада, напомню, 5730 лет и превращается в азот 14. Для растения разницы между изотопами углерода нет. Поэтому они с удовольствием усваиваются углеродом 12 и углерод 14, встраивая в сахара атомы обоих типов в той же пропорции, в которой углерод присутствует в атмосфере. Попав в растения, углерод, оба его изотопа в том же соотношении, что и в атмосфере, быстро, по сравнению со временем полураспада углерода 14, распространяется по пищевым цепям. Растения съедаются травоядными животными, травоядные хищниками и так далее. Поэтому все живые существа содержат углерод 12 и углерод 14 приблизительно в одних и тех же долях, соответствующих долям в атмосферном CO2. Итак, когда обнуляются часы? Когда растение или животное погибает? В этот момент оно отсекается от пищевой цепи и перестает получать углерод 14 из атмосферы. Проходят века, и углерод 14 содержащийся в трупе деревяшке или куске ткани постепенно превращается в азот 14. Следовательно, соотношение углерода 12 и углерода 14 в предмете постепенно опускается ниже значения, характерного для живых организмов и атмосферы. В итоге останется только углерод 12, или вернее, атомов углерода 14 станет слишком мало для того, чтобы мы могли их обнаружить. Таким образом, соотношение углерода 12 и углерода 14 может быть использовано для установления времени, прошедшего с момента оставления растениям или животным пищевой цепи и прекращения углеродного обмена с атмосферой. Это прекрасно, однако работает только потому, что запас углерода 14 все время возобновляется. Будь иначе, углерод 14 с его коротким периодом полураспада давным-давно исчез бы из атмосферы, также Как оттуда исчезли другие быстроживущие природные изотопы? Углерод 14 исключение из правил, поскольку он восстанавливается благодаря космическим лучам, бомбардирующим атомы азота в верхних слоях атмосферы. Азот, самый распространенный в атмосфере газ, массовое число которого 14, такое же, как и у углерода 14. Различие состоит в том, что в атоме углерода 14 содержится 6 протонов и 8 нейтронов. тогда как азот 14 имеет 7 протонов и 7 нейтронов, масса нейтронов почти равна массе протонов. Космические частицы способны, ударяя в протон ядра азота, превратить его в нейтрон. Когда это происходит, атом превращается в углерод 14. Углерод в периодической таблице стоит на клетку левее азота. Поскольку частота таких превращений мало изменяется от века к веку, радиоуглеродный метод прекрасно работает. На самом деле эта частота не постоянна, поэтому необходим метод учета и компенсации колебаний. К счастью, мы можем провести точную калибровку колебаний количества углерода 14 в атмосфере, что позволяет учитывать при датировании изменчивость соотношения углерода 12 и углерода 14. Вы ведь не забыли, что временной промежуток, доступный для датировки при помощи углерода-14, в значительной мере покрывается дендрохронологией, которая позволяет определять возраст с точностью до года. Таким образом, сопоставляя результаты, полученные двумя методами радиоуглеродным и погодичным кольцем, мы оценим ошибки, возникающие из-за непостоянной концентрации в атмосфере углерода-14. Мы можем пользоваться этой калибровкой при определении возраста органических образцов, для которых нет дендрохронологических данных, их абсолютное большинство. Радиоуглеродный метод датировки изобретен сравнительно недавно, в 1940-х. Первое время он требовал большого объема органического материала. В 1970-х на помощь радиоуглеродному методу пришла масс-спектрометрия, и сейчас для анализа хватает крошечного образца. Это произвело настоящую революцию в археологии. Любопытный пример Туринская плащаница. Из-за того, что на этом куске ткани таинственным образом появилось изображение распятого бородатого мужчины, множество людей верит, что этот предмет относится к временам Христа. Первые упоминания о плащанице во французских источниках относятся к середине 14 века, где она находилась до тех пор, неизвестно, с 1578 года. Плещницы хранится в Турине, причем с 1983 года под надзором Ватикана. Когда с помощью масс-спектрометрии стало возможно определять возраст маленьких частиц, а не огромных кусков, как прежде, Ватикан позволил отрезать от плещницы небольшую полоску. Образец был разделен на три части и отправлен в три лидирующие в области радиоуглеродного анализа лаборатории в Оксфорде, американской Аризоне и Цюрихе. лаборатории, соблюдая условия независимости экспериментов и не обмениваясь данными, одновременно опубликовали приговоры относительно даты смерти льна, из волокон, которого была соткана ткань. Британские ученые назвали 1200 год, американские 1304 год, швейцарские 1274 год. Эти даты с учетом погрешности согласуются друг с другом и с датой первого упоминания о пшенице. Середина 1350-х годов. Датировка остается спорной, но отнюдь не из-за претензий к точности радиоуглеродного метода. Так, например, на углерод плащаницы мог оказать влияние огонь во время пожара 1532 года. Я не буду вдаваться в подробности, поскольку плащаница представляет собой исторический, а не эволюционный интерес. Скажу только, что эта история прекрасно иллюстрирует работу радиоуглеродного метода. а также показывает, что он, в отличие от дендрохронологии, работает с точностью не до года, а примерно до столетия. Я подчеркивал, что существует множество часов, которыми может воспользоваться ученый эволюционист а также то, что наилучшим образом они работают в разных пересекающихся временных шкалах. Для определения возраста одного и того же образца породы можно пользоваться разными радиоактивными часами, потому что все они обнулились одновременно, когда образец затвердел. В таких случаях результаты, полученные при помощи разных часов, совпадают с учетом обычной погрешности. Это безусловно дает нам уверенность в точности этих инструментов. Проверенные друг на друге и на породах известного возраста, эти методы могут быть использованы и при решении более интересных проблем, например, вопроса о возрасте Земли. В настоящий момент ученые, использующие различные радиоактивные часы, сходятся в том, что нашей планете около 4,6 миллиарда лет. В сходстве результатов, полученных разными путями, нет ничего удивительного, но к несчастью, нам приходится снова и снова подчеркивать это. Не менее 40% населения США и чуть меньшая доля населения Великобритании считают, что возраст Земли не превышает тысяч лет. К несчастью, в США и мусульманском мире некоторые из отрицателей истории обладают существенным влиянием на учебные программы. Допустим, отрицатели истории скажут, например, что с калий аргоновым методом датирования что-либо не так. А вдруг известная нам скорость распада калия 40 стала такой только после всемирного потопа? Что если в допотопные времена период полураспада калия 40 был гораздо короче? не 1,26 миллиарда лет, а, например, несколько столетий. Меня восхищает предлагаемая аргументация. Ну почему, скажите, законы физики должны изменяться так внезапно, глобально и таким удобным для креационистов образом? Чем больше подобных допущений, тем удивительнее. На сегодняшний день исследования доступных нам изотопов показывают сходный результат. Земля образовалась 4,5 миллиардов лет назад. Эти результаты основаны на предположении, что период полураспада радиоактивных изотопов за время существования планеты не менялся. Законы физики утверждают, что так это и должно быть. А истории пришлось бы, чтобы опровергнуть эти факты, доказать, что период полураспада всех элементов разом изменился в разных пропорциях, причем именно так, чтобы сегодня все радиоактивные часы показывали, будто Земле миллиарды лет, хотя на самом деле планете всего тысяч лет. Вот уж действительно сложная задача. Я уже не говорю о других методах, дающих близкие результаты, например, о датировании по следам осколков распада. Вспомните, что разные часы имеют разную шкалу и работают с разной погрешностью. А теперь представьте себе, как нужно подтасовать факты, чтобы все эти часы показали возраст Земли равным 6000 лет. Если учесть, что единственная цель, которую преследуют занимающиеся этим энтузиасты консервация космогонического мифа, бытовавшего у одного из кочевых племен бронзового века, то удивительно, что они кого-то могут обмануть. Существует ещё один тип эволюционных часов молекулярные. О них мы поговорим в главе десятой.